Глава 9. Длинная галерея. в гостинной, куда перешли дамы после ужина, тихо и ненавязчиво звучала классическая музыка. Поскольку это были не домашние посиделки, как выразилась Элизабет, а настоящий светский раут, хоть и с минимальным количеством гостей, продолжить вечер решено было здесь. Малая гостиная, где обычно пили чай и беседовали о пустяках, в сравнении с этой казалась очень простой и по-домашнему уютной. Здесь же первое, что приходило на ум роскошь и претенциозность. Возможно, если бы комната была заполнена людьми или была бы чуть меньшех размеров, в ней и ощущался бы некий комфорт, а пока расслабиться не получалось. Габриэлла чувствовала себя как в музее, а там, как известно, строгие правила и ничего нельзя трогать руками. Она улыбнулась так удачно пришедшему сравнению. И пригубив поданый Оливером малиновый ликёр, прислушалась, о чём Элизабет беседует с Лаурой, элегантно раскинувшейся в изящном бело-голубом кресле. Через месяц состоится благотворительный вечер, организованный фондом по борьбе с детской онкологией, в члены правления которого я вхожу. Будет крупный аукцион, а все вырученные средства пойдут в помощь детям, которые нуждаются в срочных операциях. рассказывала Лаура. А аукцион устраивает Мартис? вмешалась в разговор Эмма. Да, конечно. Мы с Закари так и познакомились. Он довольно часто помогает нашему фонду, и не только нашему. Наш Закари известный филантроп. В очередной раз восхитилась миссис Крэмвол и посмотрела на Габриэлу. Дорогая Об этом нужно будет обязательно упомянуть в вашей книге, дабы явить всем образец жертвенности и человеколюбия. Конечно, Элизабет, всеми силами пытаясь погасить рвущийся наружу смех, отозвалась она. Не человек святой, про себя соронизировала Габриэлла. Грехи таким образом искупаются, мистер Денвер, а может, деньги отмываете? Но она не налоговая, поэтому трясти Лауру или кого-то ещё на предмет его меценатской деятельности не собиралась. Лаура, признайтесь, это вы та самая причина, по которой Закари так часто оставляет нас и едет в Лондон полюбопытствовала миссис Кренвол. Лаура довольно улыбнулась. Ей явно подстилало, что отлучки Захарии списали на неё. Да, Элизабет, и планирую в понедельник опять его увести. Надеюсь, это вас не очень расстроит, преувеличенно любезно спросила она. Расстроит? Ну что же поделаешь, ответила миссис Крэмвол, глубоко вздохнув. Эмма бросила кислый взгляд на улыбавшуюся Лауру и, поднявшись с дивана, бросила через плечо, что отправляется покурить. В Эйджвотере останется сплошное женское царство. Сэнди тоже в понедельник возвращается в колледж. «А вы, Габриэлла, бывали в Лондоне?» — обратилась к ней Лаура. «Только проездом. Беседе так и не удалось завязаться. У Габриэлла зазвонил телефон, и, извинившись, она вышла на террасу, а по возвращении обнаружила, что Сэнди уже присоединился к ним, и на смену классической музыке... пришли знаменитые хиты Мадонны. Габриэлла, а ты не брала у неё интервью? Вольно развалившись в кресле и чертовски обаятельно улыбавшись, поинтересовался Сэнди. Просто король вечера. Нет, за последние 6 лет из известных людей мне удавалось пообщаться только с политиками. Как видишь, никого и близко настолько интересного. Габриэлла, для женщины вы слишком много работаете и мало уделяете времени личной жизни, вынесла свой вердикт Элизабет. А вы ведь не замужем? Нет. Габриэлла терпеть не могла, когда малознакомые люди, да и близкие тоже, лезли в её личную жизнь. Но она гостья и грубить не хотелось. Гул приближавшихся голосов отвлёк миссис Крэмвол от щекотливой темы. Мужчины показались в дверях. И она воскликнула. «Ну, наконец-то! Мы уже начали скучать!» «Простите, мы действительно задержались!» Присаживаясь, извинился Захария. Он сделал знак Оливеру принести виски и поинтересовался. «Мы прервали разговор, о чем вы беседовали. О том, что современные женщины совершенно забыли свое предназначение и по стилю жизни больше напоминают мужчин!» посетовала она. "О, это совершенно не относится ко мне", заявила Лаура. "Я всегда мечтала о большой семье, детях, муже". На последнем слове она бросила такой многозначительный взгляд на Захарию, что всем вокруг стало ясно, насколько далеко идущие у неё планы. Лаура замолчала, ожидая его реакции, одобрения или хотя бы улыбки. Но выражение его лица было таким же расслабленным и ленивым, как и до её намёков. Захария бегло скользнул по ней взглядом и посмотрел на Габриэлу. А у вас, мисс Хил, какие планы на будущее? Габриэла заметила, как его глаза насмешливо сверкнули, напоминая о сделке. Без вранья, между нами оно не пройдёт. Уж точно не выйду за вас замуж, подумала она. допить этот ликёр, потом написать статью о вреде алкоголя или лечь спать. Поделилась планами на ближайшее будущее Габриэлла. Заманчивая перспектива улыбнулся Захария. Но давайте не будем о работе. Расскажите, как вы относитесь к основному предназначению женщин? А каково оно? Непонимающе спросила Габриэлла. Брак, муж, семья. Я много работаю, и брак не входит в топ моих жизненных приоритетов. Может быть, когда-нибудь, но это не значит, что я против. Как вы сказали, о основном женского предназначения мне Лукавте лениво произнёс Захария, толкая Габриэлу на дальнейшее откровение. Времена, когда замужество для женщины было самоцельё и стояло во главе угла, давно прошли. начала Габриэлла и поджала губы, то, что она скажет дальше, возможно, настроит против неё всех женщин, находившихся в гостиной, но мистер Денвер желает откровенности, и ни на минуту не забывал про их уговор. Сейчас не обязательно полностью посвящать себя мужу, перенимать его привычки, терять индивидуальность и становиться безликой частью мужчины, становиться миссис Она прямо посмотрела в насмешливые голубые глаза и продолжила: "Возможно, Денвер". В комнате стало трудно дышать от повисшего в воздухе напряжения. Мужчины по большей части смотрели с интересом, только вот во взгляде Стивена Хейли промелькнуло явное неодобрение. Габрела не нравилась ему, и он позволил прочесть это в своих глазах, потому как был слишком хорошо воспитан, чтобы сказать это вслух. Интересно, а мистер Денвер тоже страдает приступами сексизма, самой себе задала вопрос Габриэла. Но тот сидел более чем расслабленно и улыбался, а вот в глазах женской половины доброжелательность и поубавилась, хотя Эмма и раньше смотрела на неё без особой теплоты. Так что выход отношений особо ничего не изменилось. Габриэлла высказала всего лишь свою точку зрения, приемлемую лично для нее, но прозвучало это так, будто она осуждала этих великосветских дам, готовых по первому щелчку бросить работу, собственные увлечения и послать к черту жизнь, которая была до брака. Она не понимала таких женщин, но не осуждала. Возможно, и даже вероятно, такая жизнь их полностью устраивала. что для одного божий дар, для другого всего лишь яичница. — Габриэлла, если ты выйдешь за меня замуж, я клятвенно обещаю разрешить тебе работать, — разрядил обстановку Сэнди. Миссис Крэмвелл рассмеялась. Вот чьи манеры выдержка и врожденное чувство такта были образцом для подражания. — Вы, Габриэлла, эмансипированы до кончиков волос, — дружелюбно начала Элизабет. У вас интересная точка зрения, и, наверное, мне пора к ней привыкать. Я уже предчувствую, что меня ждёт очень независимая невестка. Она выразительно взглянула на сына и добавила: "Хорошо, что племянник достаточно традиционен в этих вопросах". Сэнди подбаченелся, всем своим видом показывая, что мать права, и его невеста будет особенной. А вот Захария нахмурился. Ему явно не нравилось, что его вкусы и предпочтения выносят на всеобщее обозрение. Зак, я взял свою ракетку и завтра требую реванша. Решил сменить тему Николас. Я к твоим услугам. О, теннис! Лаура, а вы играете? Оживила Селизабет. У нас вся семья играет, но профессионалы, к сожалению, только мужчины. Она с наигранным драматизмом посмотрела на Эмму, ещё у неё поддержки. Но та лишь скупо кивнула и достала очередную сигарету. Я не могу назвать себя профессионалом, но играю хорошо. А вы, Габриэла, играете? Из вежливости спросила миссис Крэмвол. Весьма посредственно, без преувеличения, ответила она. Но завтра вы составите нам компанию? сказал Захария, и это был явно не вопрос, а что тогда? Приказ. Габриэлла бросила на него предостерегающий взгляд. Если он и дальше продолжит ставить её в неловкое положение и распоряжаться жизнью, она может сорваться и послать к чёртовой матери. Ну и отлично, а теперь предлагаю сыграть в бридж. Элизабет обвела всех собравшихся взглядом, дабы убедиться, что все поддерживают её идею. Ты играешь в бридж? тихо спросил Сэнди. Нет, не люблю карты, он призадумался и слегка взгрустнул. Сэнди, иди играй, я не буду скучать, заверила Габриэлла и подошла к огромному камину. Когда все поднялись и прошли к массивному круглому столу, засланным у плотной ткани с растительным орнаментом, больше напоминавшей старинный гобелен, нежели скатерть. Захария отделился от компании и подошёл к оставшейся стоять у камина Га브риели. "А вы не стремитесь понравиться", утвердительно произнёс он. Она вздрогнула от неожиданности и повернулась к нему. "Кому именно? Вашей семье, вашим гостям или лично вам?" вскинув бровь, Со смешкой уточнила она: "Всем. Даже если бы я и захотела понравиться кому-либо из присутствующих, вы просто не дадите мне этого сделать. Вы меня заинтриговали. Разве этого недостаточно?" тихо произнёс Захария. Не ставила перед собой такой задачи. Габриэлла снова повернулась к огню. "Брости, кого вы сейчас хотите обмануть? Меня или себя?" Вы самоуверенны, мистер Денвер. Вы мне это уже говорили, мисс Хилл. Вас ждут гости и карты подождут. У вас ещё есть желание увидеть мою коллекцию? Меняет тон на сугубо профессиональный, спросил Захария. Габриэлла бросила взгляд на собравшихся за столом. Оливер подавал напитки, Стивен тасовал карты, а Лаура внимательно смотрела в их сторону. Закари, мы начинаем, позвала Элизабет. Он не отреагировал на её призыв, ожидая решения Габриэлла. Когда она кивнула, соглашаясь сейчас же подняться наверх, он повернулся к столу и сказал: "Начинайте без нас". Элизабет удивлённо вскинула брови, но через мгновение взяла себя в руки и приветливо обратилась к собравшимся за столом: "Ну что ж, начнём без них?" А лаура, тогда сыграете в парис сэнди. Элизабет строго посмотрела на старательно прятавшего улыбку сына и преувеличенно весело воскликнула: "Стивен, сдавай". Они молча поднялись на третий этаж и остановились перед бледно-голубой двустворчатой дверью. Раньше галерея была намного меньше, а отец сделал полную перепланировку. Примыкающие комнаты освободили, разрушили перегородки, увеличили высоту окон. Снимая дверь с сигнализации, рассказывал Захария, Габриэле сразу на ум пришло множество голливудских фильмов, где богатых коллекционеров непременно обворовывали разными хитроумными способами. — А вас никогда не пытались ограбить? — осматривая коридор, спросила она. — Нет. У меня хорошая охрана, и она меня еще никогда не подводила. Прошу. Захария распахнул перед ней двери и щелкнул по выключателю, наполняя комнату мягким белым светом. Натертый до идеального блеска ореховый пол, стены, украшенные искусно сотканными гобеленами, иллюстрирующими битвы, пейзажи или людей. Высокий лепной потолок, расписанный сценами из Ветхого Завета, и огромные витражные окна. Всё это производило неизгладимое впечатление и заставляло усомниться, что ты находишься в жилом доме, а не в музее. Но всё это было необходимым антуражем при люде и к поистине прекрасным и ценным жемчужинам, нашетчим здесь своё пристанище. Габриэлла восхищённо застыла у самого входа, рассматривая раскинувшееся перед ней великолепие. И только глубокий мягкий шепот, прозвучавший над самым ухом, смог привести ее в чувство. — У вас просто возмутительное платье. — Сегодня здесь представлены и более откровенные наряды, — иронично заявила она, сделав несколько шагов вглубь помещения. — Да, но только ваш выглядит утонченно целомудренным спереди и соблазнительно распутным сзади. Мистер Денвер, если вы будете продолжать в том же духе, я могу не нароком решить, что вы флиртуете со мной, не без какетства ответила она. Как бы Габриэлла ни старалась выглядеть деловой и недоступной, она была всего лишь женщиной, и ничто женское ей было не чуждо, в особенности внимание красивого, уверенного в себе мужчины. Я эстет. Красота всегда была моей слабостью. Я заметила, пытаясь охватить комнату взглядом, протянула она. Галерея не зря называлась длинной. Она занимала практически весь этаж и была со вкусом заполнена в своём роде уникальными вещами. По всему периметру с особой тщательностью были расставлены мебельные гарнитуры. Здесь была и вычерная мебель времён Людовика XIV с высокими спинками кресел, пёстрой богатой тканью и характерные изогнутыми ножками. с украшением в виде акантовых листьев на концах. И выдержанный в мрачных тонах кабинет с налётом мистики и таинственности, здесь легко можно было представить загадочного лорда Байрона, сочиняющего свои бессмертные стихи. Столовая, в которой угадывался последовательный английский консерватизм и приверженность традициям. А самое главное, везде прослеживалась невероятная скрупулезность и внимание к мелочам, будь то чайный сервис на низком резном столике, инкрустированном по золотой, или бронзовая чернильница с гусиным пером на тяжелом письменном столе. Во всем чувствовалось желание полностью воссоздать обстановку и достоверно передать дух времени. Габриэлла в который раз поразилась, Насколько разнообразны интересы у Захарии Денвера. Казалось, в его коллекции было всё: редкие монеты и марки, хрупкие античные вазы и китайский фарфор, книги и свитки, которые по причине своей ценности и ветхости хранились на полках под стеклом, многообразие музыкальных инструментов, название и предназначение некоторых для самой Габриэлы оставалось загадкой, маски египетских богов и ритуальные урны. реликвии всевозможных вероисповеданий и предметы культа, украшения и драгоценные камни разной степени ценности, формы и величины. А вы не увлекаетесь оружием? Габриэлла повернулась к мистеру Денвиру, который на её вопрос лишь отрицательно покачал головой и продолжил рассматривать представленные в небольшой винотеке коллекционные вина. Значит, вы за мир во всём мире? Тихо прокомментировала его пацифизм Габриэла. Я бы не стал так масштабно об этом рассуждать. Захария подошёл к ней и протянул длинный бокал из тонкого хрусталя. Выпейте со мной. Она приняла его и чуть пригубила золотистый напиток. Вино оказалось лёгким и сладким, с приятным ароматом и ярким ягодным послевкусием. Габриэла сделала ещё один глоток и почувствовала, как тепло Волнами разбежалась по телу, а в голову явно ударил градус. «Осторожнее, мисс Хилл, это вино может быть очень коварным, особенно для молодых неокрепших умов». «Я бы не назвала ваш ум таким уж неокрепшим», — не задумываясь, ответила она, но пить больше не стала, осторожно поставив бокал на откинутую крышку секретера. «Вы язвительны». Делая ещё один глоток, уверенно заключил он: "Вы мне уже говорили об этом. А кто эта женщина?" Габриэла указала на портрет, заключённый в позолоченную раму. "Это и есть Серавена Глэнэрван. Вы не преувеличивали, когда говорили о её редкой красоте". С портрета на них смотрела красивая молодая женщина с бездонными серыми глазами, в которых, казалось, Отражались все знания и все печали этого мира. Длинные густые волосы окутывали её золотым плащом, а на застывших губах блуждала рассеянная улыбка. Равена Глейнэрван обладала удивительной способностью выглядеть одновременно искушённой соблазнительницей и непорочной юной девой редкий дар. "Какая же печальная у вас судьба", раздумывала Габриэлла. Она оторвала глаза от картины, И прошла дальше, вглубь галереи, но не выдержала и обернулась. Прямой взгляд, запечатлённый на портретах, всегда её смущал, заставляя испытывать странное ощущение чужого присутствия. Габриэла поёжилась и передёрнула плечами, пытаясь избавиться от неприятного чувства слежки. Одна из стен галереи была сплошь увешана тяжёлыми рамами, увзявшими в плен знаменитые полотна выдающихся мастеров. Разные стили и направления в живописи перемешались в необычном сочетании. Картины импрессионистов запросто соседствовали с загадочным символизмом, а обычный портрет с замысловатой абстракцией. Это была своеобразная подача, но не лишённая оригинальности. Леди Годива, Габриэлла остановилась напротив изображённой на картине женщины, восседавшей на высоком скакуне. Голова её была скромно опущена, а длинные волосы переброшены через плечо в попытке прикрыть грудь. «Как вы считаете, графиня действительно проехала по улицам города обнаженной?» «Может, да, а может, нет», — неопределенно ответил Захария, остановившись за спиной. «Но налоги, согласно летописям, в Ковентри были снижены, а некоторые и вовсе перестали взыматься». Хорошо, что сейчас не одиннадцатый век, и женщине, чтобы быть услышанной, не нужно раздеваться. Захария хмыкнул на это замечание и прошёл к одной из витрин с драгоценностями. Она отличалась ото всех формой и размером. Он нажал кнопку на светящейся панели сбоку, и стекло бесшумно поднялось. Мисс Хилл позвал он и рассеянно махнул рукой в её сторону. Ну и уверенный же в себе сукин сын. Про себя выругалась Габриэла, но подошла к нему. «Узнаете?» — спросил Захария. Она перевела взгляд с мужчины на сияющие драгоценности и застыла. Здесь была собрана уникальная по красоте и редкости коллекция из драгоценных камней, но ошибиться было невозможно. Мистер Денвер спрашивал об определенном камне. бриллиант того самого небесного оттенка и необычайной формы смотрел на неё из центра витрины. Он был на причудливой подставке, которая сжимала камень как тиски, создавая из двух частей одну. Габриэлла даже не сразу смогла разглядеть, где же проходит трещина, но Захария любовно провёл пальцем по стыку, и она заметила: "Господи, Габрелла только сейчас смогла по-настоящему представить и оценить размеры бриллианта, которым владел великий магистр Жак де Моле. Он был в диаметре дюймо 2 1/2 не меньше. Невероятное и восхитительное зрелище. Разве можно меня осуждать за то, что я хочу обладать такой красотой в полном объёме, услышала она вкрадчивый голос хозяина поместья. Наверное, нет, задумчиво произнесла Габрелла, продолжая рассматривать бриллиант. Потом повернулась к мистеру Денвиру и заглянула ему в глаза. Его взгляд приобрёл странный, не свойственный блеск. Если, конечно, ваше желание обладать не переросло в одержимость. Одержимость не так страшна, как её рисуют. Можно совершать чудовищные, отвратительные вещи. и утверждать, что был во власти кого-то или чего-то, искренне полагая, что сам бы ты никогда не сделал ничего подобного. Благое неведение. Соблазн в этом плане имеет куда более разрушительное действие. Человек все понимает, но оценивает совершенно по-другому. Вспомните Библию, мисс Хилл. Змей не заставлял Еву нарушать божественный запрет». Он соблазнял её сладкими речами, нашоптывал в ушко, подводил к пропасти, но это был её осознанный выбор, и винить за проявленную духом слабость она могла только себя. Вам не кажется, что это всё две стороны одной медали? В обоих случаях человек подвержен определённому влиянию, которое могут оказывать люди, вещи или собственные пороки. Конечно, вы правы. Поэтому я и утверждаю, что соблазн тоньше, чем одержимость, его сложно распознать и куда сложнее ему противостоять. А вы, Мис Хил, как боретесь с соблазнами? Габриэлла чуть отступила от него, ощущая неясную тревогу. Может быть, именно так чувствовала себя Ева, находясь рядом со змеем? Может быть, я их не испытываю, уходя от прямого ответа, проговорила она. Мес Хилл настойчиво протянул Захария и поматал пальцем у неё перед носом. Так не пойдёт. Не знаю, воскликнула она, испытывая ужасный дискомфорт и дикое раздражение от его вопросов, таких, казалось бы, простых и одновременно невероятно сложных. Он тонко, со знанием дела, окрашивал их в личные, интимные тона. Габриэла посмотрела ему в глаза, пытаясь понять, что он хочет знать и какой ответ желает услышать, но они были абсолютно непроницаемы и смотрели с лёгкой насмешкой. Как я борюсь с соблазнами, она сделала шаг вперёд, оказываясь в опасной близости от Захарии и выдохнула ответ ему прямо в губы. Занимаюсь йогой. Это очень разумно с вашей стороны. Не отстраняясь от неё, Но и не делая попыток стать ближе, тихо произнёс Захария. Габриэлла отступила и мысленно засчитала себе победу. Этот раунд явно остался за ней. Если ей, конечно, не показалось, что мистер Денвер слегка опешил от такого напора. Сэмюэль утверждал, что это проклятые камни. Возвращаясь к основной теме их беседы, сказала она: "А вы верите в это? Может быть, кто знает?" Не бойтесь, ведь каждого из владельцев этих драгоценных осколков настиг печальный конец. Не боюсь. А что вы думаете по этому поводу? А я боюсь за себя и немножко за вас, подумала Габрела, но вслух произнесла. Мистер Денвер, Сэмюэл был очень категорично настроен в отношении продажи своей части бриллианта, но его больше нет, она сглотнула. вступая на очень скользкую дорожку. «Вы владеете двумя частями из трех, и, как мне показалось, не намерены отказываться от желания собрать их воедино. Что вы теперь будете делать? С кем теперь вам нужно будет договариваться?» «И насколько этот кто-то окажется сговорчив», — мысленно добавила она. «Нам пора возвращаться, мисс Хилл. Неприлично так надолго оставлять гостей». без хозяина